Глава первая. Понедельник, 11 ноября 2019 года. 10.30. Дипран, штат Вирджиния. Дэйв Шерман мучился похмельем. Давно прошли те времена, когда он мог перепить любого, а утром встать свежим, как огурчик. Теперь ему было 46 и за каждую лишнюю кружку пива или порцию бурбона приходилось расплачиваться головной болью. Прочистив горло, мужчина прищурился от бьющего в лицо солнечного света и посмотрел на старый амбар. Время и непогода содрали с фасада почти всю оранжевую краску, обнажив темно-серое дерево, которое один ремесленник из Ричмонда уже согласился купить за довольно приличные деньги. Большая часть добытых таким образом брёвен предназначалась для нового домика в Винчестере. Эта работа должна разрешить множество финансовых проблем. Пока он в состоянии передвигать ноги, демонтировать балки и складывать свой улов на грузовую платформу, арендованную за 100 долларов в час, всё будет в порядке. Шерман допил остатки кофе. — Заработал! перерыв закончился. Двое мужчин встали с откидного борта машины, опрокинули в себя последние капли энергетического напитка и направились внутрь амбара. Солнечный свет просачивался сквозь дыры в жестяной кровле и щели между досками, рассохшимися от времени и непогоды. «Будем разбирать жолоб для сена». В XIX веке немецкие поселенцы Соорудили жолоб, чтобы спускать скоту хранившийся на чердаке корм. Дерево, защищенное от дождя и солнца, было почти в идеальном состоянии, и, если удастся не повредить жолоб при разборке, из него выйдет превосходный стол. Шерман провел рукой по грубой поверхности, восхищаясь деревянными клиньями, которые скрепляли ее уже более двухсот лет. Ему очень не хотелось выбивать их из пазов. но ничего не поделаешь. Младший из его рабочих, Нейт, девятнадцатилетний парень с жидкой бородкой и длинными белокурыми волосами, взобрался по лестнице на чердак. Его движения были быстрыми и энергичными, о такой ловкости Шерман мог только мечтать. Они работали слаженно, двигая ломиками взад-вперед, чтобы выбить клин из паза. но двухсотлетние тесанные шпонки не поддавались. «Не двигается!» — крикнул Нейт. «Может применить силу? Расколешь дерево, и оно пойдет на выброс!» — прорычал Шерман. «Думаю, нужно просто пару раз приналечь как следует!» — настаивал парень. «Полегче, Нейт!» Обычно на такую работу у Шермана хватало терпения, но сегодня пульсирующая боль в голове, и нетерпеливые юноши его достали. — Один разочек, мистер Шерман, и дело в шляпе. — Может, на этот раз Нейт это прав. — Ладно, давай. Они с силой дернули, — послышался треск. Казалось, соединение благополучно разойдется, но тут прямо по центру появилась трещина, как и боялся Шерман. Через несколько секунд доски упали, и он отпрыгнул. Во все стороны полетели крупные щепки, и воздух наполнился пылью, скопившейся внутри за несколько десятилетий. След за мусором из наполовину разобранного желоба свалился какой-то большой предмет и ударил Дэйва в плечо. Он повернулся и поморщился от боли, моля Бога, чтобы травмированная мышца не порвалась во второй раз, и стирая с лица тонкий слой налипшей пыли. «Ты заглядывал за этот чертов клин!» Нейт пожал плечами. «Не думал, что там что-то есть, столько времени прошло!» «Дубина ты!» Шерман посмотрел на то, что едва не повредило ему плечо, и увидел полинявший красный рюкзак. Протянул к нему руку, но тут его взгляд упал на разбросанные вокруг предметы. Он поднял что-то похожее на палку, но сразу же выронил, отпрыгнул назад и разразился потоком проклятий. Вокруг него были разбросаны кости.